Глава 18 Ситуация набирала накал. Силовые атаки я пока не использовал. Берег запас энергии, даже удавалось немного пополнить. Неподалеку от меня рубился, как оглашенный сани Платов. То и дело от его мощного пинка отлетали скулящие завывающие твари. Стая, несмотря на наши усилия, не только не уменьшалась, но и наращивала поголовье. Пора подключать скрытые резервы. Я коснулся кристаллов у основания клинков, и по ним разлилось голубое свечение, которое плавно усиливалось благодаря вливаемой в них силе. Продолжая фланкировать, я побежал сквозь стаю. Мерцающие все ярче шашки рассекали мечущиеся черные тела, как коса траву. Краем глаза я заметил, что Платов тоже начал весело тусить. Разметав находившихся рядом со мной зверей, я оглянулся на Саню, чисто полюбопытствовать. Именно в этот момент он резко развел мечи по дуге в стороны, и от него пошла искрящаяся волна. Как круг на воде, она распространялась во все стороны и выжигала тварей в радиусе метров десяти от бойца. Нихила, мне понравилось». Позади стрекотали ппшки, вздымалось пламя от выстрелов шаманов, в бою участвовали все. Я продолжал рубить твари, уповая только на встроенное магическое усиление клинков, силу пока больше не нагонял. Стая, наконец, начала таять и нападала относительно небольшими группами. Сложно было передвигаться, ни на кого не наступив и не споткнувшись. Немалая площадь была усеяна рассеченными и сожженными телами. Там, где находились остальные бойцы, множество тел черных волков и пантер догорали, потрескивая, как свежие поленя в камине. С удивлением я обнаружил, что вокруг меня нет ни одной твари. Все оставшиеся в живых сбиваются в одну кучу, в центре которой возвышался огромный волчара, метра два с половиной в холке. Откуда он появился, я не заметил. Сначала его не было. Больше удивили даже не его размеры, а то, что на нем был всадник. Такого я еще не встречал. Фигура сидящего на альфа-волке была не особо крупной, больше похожей на темных красоток, нареченных в Сибири по скандинавскому подобию Бэнши. Может, это была и не она, но очень похожа. Мы с Платовым вытерли клинки об траву, которая в редких местах еще оставалась зеленой, и встали недалеко друг от друга в ожидании новой атаки. Несколько десятков волков и пантер выстроились дугой, которая закрывала вожака с флангов, и уверенно двинулись вперед, четко соблюдая строй. Никаких команд я не слышал. Видимо, наездник управлял оставшимся войском с помощью телепатии. Почти полсотни тварей словно превратились в единый организм. Они даже шли в ногу. тфу ты, в лапу! Звучит дико, зато точно соответствует уведенному. Я шепнул в микрофон, обращаясь к Антону, чтобы он попытался снять из СВД всадницу или ее зверя. Как я и ожидал, ни один выстрел не имел успеха. Сработала магическая защита». Когда голубые всполохи, вызванные попаданием, исчезли, на целях даже никаких следов не осталось. Ребята открыли огонь по остальным тварям СПП и шаманов, но тоже безрезультатно. Охренеть, да эта темная девка реально крутая. Я приказал своим прекратить огонь, Сани сделал то же самое. Вот только бы отвлечь эту хренову магичку, а то бог ее знает, на что она способна». Андрей и Антон из ПП с интервалом в пару секунд продолжали стрелять ей в голову, чтобы голубые всполохи вокруг нее не пропадали ни на мгновение. Мы с Платовым рванули вперед, заходя с флангов. Активированная магическая оснастка шашек справлялась с щитом, но звери словно стали намного прочнее. Нанесенные им раны были поверхностными, а звери продолжали идти вперед как зомби, даже не обращая на меня внимания. Сначала я удивился отсутствию реакции на мои атаки, а потом дошло. Их воля полностью подчинена всаднице, которая наше нападение не увидела. «Ну окейушки, будем действовать по-другому». Я влил достаточной силы в клинки и начал рубить головы одно за другой, постепенно продвигаясь в сторону Большого Волка. Саню я не видел, но очень надеялся, что он делает то же самое». Чтобы добраться до великана, оставалось отрубить несколько голов окружающих его тварей помельче, как вдруг от магички всадницы начало исходить свечение, и меня смело ударной волной, отбросив назад метров на двадцать. Я пролетел через заросли боярышника, и как следует приложился спиной об ствол старой березы. Хорошо, что успел сделать защиту. Это спасло меня от переломов ребер. Но дыхание вышибло, мама, не горюй. С трудом соскреб себя с земли и пошел обратно. Охренеть! Меня отбросило не на двадцать, а больше, чем на сотню метров. Я обошел тормозевший мой полет куст боярышника и офигел. Магичка вытянула руку перед собой и немного вверх. Перед ней в трех метрах над землей парил Платов. Руки прижаты к телу, мечи валяются на земле, лицо исказила дикая боль. «Ах ты ж тварь дикая!» Я разбежался и прыгнул на нее, вытянув шашки вперед и целясь в шею. Уже на лету подумал, что могут подстрелить свои же, но они увидели мой бросок, и тело девы не скрывали голубые вспышки. Она повернула голову в мою сторону за долю секунды до того, как в ее горло вошли два напитанных силой клинка. Я по инерции сшиб Бенши с волчарой, мы пролетели еще несколько метров и рухнули на землю. Перед падением я оттолкнул ее в сторону вместе с шашками, чтобы самому на них не напороться». Перекатившись пару раз по опавшей листве, я встал на ноги и бросился к магичке, чтобы при необходимости добить, сжимая в руках снятые с предохранителя ПП. Мои опасения оказались напрасны. Опасная тварь была мертва. Мертвее не бывает. Я вытащил из нее шашки и для полной уверенности решил обезглавить. В этот момент земля дрогнула под лапами огромного волка, который несся на меня. На мгновение замешкавшись, зверь решил атаковать обидчика своей хозяйки. Я в последний момент успел перекатиться в сторону, чтобы не попасть на здоровенные клыки. Волчара пронесся мимо меня, как тепловоз, но тут же развернулся и атаковал снова. Не стал изобретать велосипед, ее высоко подпрыгнул так, чтобы он не смог достать меня зубами, которые метнулись вверх вслед за мной. Я рассчитывал запрыгнуть ему на спину и отсечь голову, как делал это раньше с крабозаврами. Но этот гад оказался для такого маневра слишком прытким, двигался резко и ловко, несмотря на размеры. Думал, что приземлюсь хотя бы на задницу волчары, но она резко ушла в сторону. Я приземлился на землю и снова чудом успел увернуться от здоровенной пасти. «Вот же шустрый гад!» Вместо того, чтобы его по-быстрому прикончить, я только и успевал отпрыгивать и уворачиваться. Мельком увидел, что распластавшийся на земле платов начал вставать. «Эх, Саня, лучше бы ты лежал неподвижно. Сейчас эта тварь перекусит пополам, и все. Давай, до свидания». Я постарался отвлечь зверя от него невовремя пришедшего в себя соратника и увести его в сторону, Одно только интересно, а где остальные бойцы? Почему никто не подключится к битве с дистанцией? Только потом я узнал, что они воевали с оставшимися в живых волками и пантерами. Даже на очереди СПП не обратил внимания. Очередной раз, уходя от атаки перекатом, всадился в ствол дерева, и огромная раскрытая пасть уже должна была сомкнуть на мне зубы, как волк отпрянул назад, вскинул голову вверх и жалобно завыл. Попробуйте представить, как жалобно воет бегемот. Так вот, это было бы менее впечатляюще. Я вскочил на ноги и всадил напитанные силой шашки в область сердца, надеясь, что оно у него находится именно там. Вой мгновенно прекратился, ноги монстра подкосились, и я едва успел выдернуть клинки и отпрыгнуть в сторону, чтобы не быть придавленным. Зверь растянулся на земле, несколько раз махнул лапой в воздухе и этих По другую сторону от поверженного стоял Платов и вытирал мечи черный черной меха задней лапой. «Если бы мне кто-то вчера сказал, что я сегодня буду заниматься именно этим», — сквозь смех сказал он, — Я бы назвал его брехлом и послал на хутор бабочек ловить. «Ты в порядке?» — спросил я. «Почти, скоро буду». «И что ты такого сделал?» «Я его кастрировал». Ну ты выдумщик», — сказал я, потом не удержался и заржал, вспоминая, как эта тварь взвыла. «Мог бы лапу отрубить. Не проще?» «Может быть, но соблазн был слишком велик». Я подбежал, чтобы помочь, и тут они прямо перед носом. Рука сама дернулась. — Ты в ветеринарке раньше не подрабатывал? — спросил я, не удержался и снова заржал. — Да иди ты! — хмыкнул он. — Говорю же, как-то само получилось. А он еще назад дернулся, и кота на ему в пузы вошла. Я испугался, что он сейчас на меня сядет. Нелепая смерть, но я успел отойти». «Хрен с ними, с сволчьими бубенцами. Приводи себя в порядок, а я посмотрю, что там у ребят». «Да вон они идут уже», — Платов махнул рукой в сторону. «Я в порядке, можно идти дальше. Надеюсь, они догадались, боезапас пополнит». подлеска леска мерно вышагивали наши бойцы. Торопедцы им мешали наши рюкзаки с шаманами и цинки с боеприпасами. «Молодцы, ребята, продуманный Только когда они подошли ближе, я заметил, что у Андрея забинтована рука, а у одного из сашенных бойцов — нога в окровавленной повязке. «Охренеть! С вами-то что случилось?» — развел я руками. «Мы основной на себя взяли, вам чуток оставили». «Да сначала все шло неплохо», — Андрей выступил за рассказчика. «Тех, что мимо вас прошмыгнули, мы быстро по кустам разложили». А потом у вас какая-то веселуха началась, и на нас вывалились два десятка тварей, которые были усилены магией. Пули и капсулы с огнем, их не хотели брать. Пришлось побегать, но не всегда удачно. Андрей показал свою руку. Немного покусали. Потом щиты на них внезапно рухнули. Они после этого не прожили и минуты. Тому парню с ногой не повезло. Я предлагал ему в машине остаться, но он особенно упертый. «Упертый — это хорошо. Я сам такой. Давай твою руку посмотрим», — сказал я Андрею, потом обратился к раненому из отряда Платова. «А ты сядь где-нибудь поудобнее и готовься ногу показывать». «Лекарь, что ли, нашелся?» — сквозь зубы бросил тот, но я не стал обращать внимания. «Спишем дерзость на болевой шок, а там видно будет». Андрей разбинтовал руку и протянул мне. Он-то уже знает, что я могу починить. Рваная рана в пол предплечья была достаточно глубокая, немного кровоточила, но сухожилия почти не пострадали. Я поднес ладонь близко к ране и закрыл глаза. Почувствовать чужие клетки и ткани гораздо сложнее, чем свои, но опыт у меня уже имелся. Через пару минут в ладони появилось покалывание, затем легкое сжение — Андрей часто задышал и начал покряхтывать. Я чувствовал, как под рукой сближаются края раны, срастаются поврежденные мышцы и подкожная клетчатка. Еще пара минут — на месте раны свежий рубец. — Всегда верил в тебя, Паш, — улыбнулся Андрюха, поглаживая руку. — В Бога и в тебя. Не надо меня ставить рядом, нехорошо это, и вообще ни к чему. — Ой, ладно скромничать, — хихикнул он. «Надо было тебе все-таки в медицинский поступать». Итак, так обоедусь», — ответил я, чуть не ляпнул, что я его закончил больше двадцати лет назад. Парень с погрызенной ногой видел результат моих действий и уже не выпендривался, смотрел на меня с уважением и надеждой. Его рана была посерьезнее, чем у Андрея как только я снял повязку открылось кровотечение которое пришлось остановить в соответствии с отсутствием других возможных заткнулся суд пальцем дальше все по накатанной только дольше и большой расход энергии которую я старался черпать извне а не расходовать внутренние запасы когда я уже заканчивал послышался топот и хруст сухих веток к нам что то приближалось Я подорвался было посмотреть, но Платов положил мне руку на плечо. «Разберемся, занимайся». Андрей вопросительно посмотрел на меня, я кивнул, и они пошли вперед под Сашиным командованием. Наконец, рана полностью затянулась, и я убрал руку, довольный результатом. Боец удивленно посмотрел на свою ногу, потом на меня. «А ты реально крут», — сказал он, одернул штанину и уверенно встал на ноги. «Извини, что сначала повел себя не очень приветливо. Меня Серега зовут. Для друзей просто Серж». «Очень приятно, Паша», — ответил я и крепко пожал его мужественную руку. «Ты хорошо держался с такой раной». «Да это адреналин больше», — хмыкнул он. «А так вообще да. Когда ты ворожил, был момент, когда орать захотелось». «Ясно. Надо еще научиться обезболивать. Займусь на досуге». Позади меня раздались первые очереди СПП и шипения воспламеняющихся капсул шаманов. Пойдем к нашим, там что-то начинается. Погнали. Одного только понять не могу, Паш. Что именно? Как такого ценного кадра, как ты, не боятся на передовую отправлять, а сами за твоей спиной прячутся? Если тебя прибьют, то остальным точно она, даже подлечить некому будет. Хм, даже не думала об этом, ответил я, закидывая рюкзак за спину и передергивая затвор огнемета. Меня вперед никто не шлет, я сам наражен лезу. Если бы я их всегда вперед слал, скорее всего, один бы уже остался. Бьешься ты знатно, но может ты просто шансы им не даешь себя проявить? Можно подумать у вас по-другому, недовольно буркнул я. Тоже мне умник нашелся, без сопливых скользко. Чаще всего по-другому. Сегодня просто Саня повыпендриваться захотел. Наверное, перед тобой. Просил нас не выпячиваться. «Ну, если ты крутой боец, тогда зачем позволил себя погрызть?» — спросил я в надежде наступить на больную мозоль. «Понимаю, к чему ты клонишь», — холодно ответил Сергей. «Не хочу объяснять. Так получилось». «Да ладно, не дуйся», — я подружески скиткнул его в плечо. «Все бывает, знаем, проходили». «Да я и не дуюсь, ты правильно подколол, за дело». Дальше было не до разговоров. На небольшую поляну, к которой мы подошли, из леса вышло несколько гориллоподобных тварей, наподобие встреченных во время последней прокачки в Сибири. Мне показалось, что эти еще больше из чаще выходили все новые и новые вскоре их выстроилось больше десяти последним вышел самый крупный представитель потусторонних обезьян на полметра выше и шире в плечах всех остальных наверное вожак точно вожак остальные расступились пропуская его вперед потом ряды сомкнулись и дюжина пятиметровых гадов приняла построение наподобие Тевтонского ордена встали свиньей. «Они нас на таран, что ли, брать собрались?» «Нас всего восемь, и рост в три раза меньше. Кого ранец. Но, мать вашу, мы в тельняшках!» «Мы в кучку сбиваться не стали. Наоборот, рассредоточились и приготовились стрелять. Бойцы ждали команду, а мы с Саней решили понаблюдать, что же это скопление переростков предпримет дальше. «Если начнут нападать по очереди, будем мочить точно так же». А последовало совсем неожиданно. Альфа-самец раззявил пасть и начал бить себя в грудь кулаками, издавая раздирающий рев. Ну, тут ничего нового. Но потом он склонился к нам и, опираясь на передние лапы, заревел так, что из деревьев слетела неопавшее листво Она с порывом ветра сбила с ног и отбросила назад метров на десять. Такого финта никто не ожидал. Черты если мы терясь, все встали на ноги и приготовились к бою. Мы с Платовым дали отмашку почти одновременно, но толку от пальбы ноль. Вожак сплел пальцы на вытянутых вперед лапах, и перед великанами появилась мутная пелена, которая полностью поглощала выпущенные в них заряды. Однако новая проблема, но в голове сразу возник вариант ее решения — «Кэт, ты можешь себе представить, что это здоровенные крысы?» «Хочешь, чтобы я на них наорала, как на провинившихся школьников?» — хмыкнула девушка, опуская оказавшийся бесполезным огнемет. «Хуже. Ладно, надеюсь, это поможет. Ребята, заткните ушки, попробую его переорать, а вы будьте наготове. Кэт сделала пару шагов вперед и гаркнула так, что у всех горил шерсть уложилась в одну сторону, как подловкими руками стилиста. Все закрыли уши лапами и скорчились, словно кто-то возюкал кубометром пенопласта по гигантскому стеклу. Защита, выставленная вожаком, исчезла. Стрельбу открыли все одновременно. Вожака и дальних снял Антон из снайперки, поражая их в глаз. Остальных расстреляли из ПП и огнеметов. Один здоровенный бугай, объятый огнем, ломанулся в нашу сторону, как огненный элементаль, за ним еще двое. Прямо на их пути застыла Кэт.